Орден Криатов. Итак, начинаем заседание нашего совета. Верховный магистр ордена Саюр задумчиво посмотрел на стоявшего перед магистрами старика Криата. Магистр Крацорнак, вы обвиняетесь в том, что помогли сбежать из Казиматов ордена собственной внучке, рыцарю ордена Куаре. «Вам есть что ответить совету магистров, прежде чем вас осудят?» Обвиняемый медленно обвел глазами присутствующих магистров. Его взгляд не останавливался ни на секунду до тех пор, пока не достиг одного из присутствующих. Этот магистр медленно попытался отвести взгляд, но старик как-то странно усмехнулся и покачал головой. Все остальные магистры начали медленно переглядываться не знали причину этого взгляда. Старик смотрел на собственного сына, который арестовал его после того, как магистр Кратсорнак помог сбежать своей внучке. Сейчас многие из этих магистров, которые занимались экзаменацией рыцарей, подверженных течению черных креатов, знали о том, что девушка была не готова к экзамену. Но время шло, и надо было проходить эту экзаменацию. Скорее всего, она ее просто бы не прошла, Видимо, поэтому старик и попытался спасти девчонку. «Я не считаю себя виновным», — внимательно осмотревшись по сторонам, ответил на вопрос верховного магистра обвиняемый. «Я старался предотвратить ошибку». «То есть вы сейчас говорите о том, что совет магистров мог совершить ошибку». Глаза верховного магистра медленно расширились от удивления, Показывая всем присутствующим, насколько действительно удивлен этот разумный. Ведь он сам учил всех молодых послушников, как сдерживать эмоции. — Хорошо. Представим, что мы ошиблись. Но тогда объясните мне такую странность. Рыцарь Куара сбежала, но ее меч остался в помещении. Как мы можем это понять? Ведь если бы она была черным креатом, то меч она бы взяла с собой. Это несоответствие меня сбивает. Так все же, какую ошибку вы пытались предотвратить таким способом, магистр? Отринь все прошлое и иди в будущее, — таинственно усмехнулся магистр Коротсорнок и твердо посмотрел в глаза верховного магистра. Ибо прошлое давит тебя и тянет назад. Что вы хотите этим сказать, магистр? — нахмурился верховный магистр, превосходно понимая, что таких догматов или истин он никогда не преподавал своим послушникам. Это было что-то новое, что-то такое, чего никогда не было в Ордене. Все присутствующие магистры молча смотрели на подсудимого. Кто-то смотрел с осуждением, кто-то с жалостью, а кто-то даже с одобрением. Ведь у многих из них дети и внуки оказались среди тех самых подозреваемых в темноте рыцарях, которых воспитывали черные креаты. И теперь многие из них задумывались о том, правильно ли делает совет магистров, старательно промывая мозги этим молодым рыцарям. Ведь их вины в том, что произошло, не было. Кто же знал, что черные креаты уже практически захватили орден? Но сейчас вопрос был не об этом. Этот старик оглушил двух охранников и выпустил свою внучку. Девушка была рыцарем. Преподаватели, которые пытались работать с ней, чтобы убедиться в том, что в ней нет черноты, не могли так сказать. Девушка задавала много разных вопросов, на которые у старых преподавателей просто не было ответа. И эти вопросы были настолько каверзные, что в большинстве из них можно было бы подозревать черноту. Но что имел сейчас в виду старый магистр, говоря эти странные фразы про будущее и прошлое? Видимо, верховного магистра также напрягло подобное высказывание, что он попытался уточнить у обвиняемого нужную ему информацию. Ведь действительно, эти фразы были похожи на какие-то истины или догматы. Но ничего подобного в ордене не преподавалось. «Магистр, так, может, все-таки вы мне объясните, что означают эти странные фразы?» Сейчас многие магистры бы уже осудили этого старика. Но верховный магистр не позволил этому случиться» ведь они когда-то вместе начинали службу в Ордене. Старики друг друга слишком хорошо знали. И верховный магистр превосходно знал, что этот старик не совершил бы того, что сделал без особых на то причин. Даже привязанность к собственной крови не подтолкнула бы его на совершение преступления. Тем более, что то, что совершила рыцарь Куара, совершенно сбило с толку всех магистров. Она действительно оставила свой меч. Но оставила она его, со всей силы воткнув в стол охраны. Создавалось впечатление, что она раз и навсегда отрекается от Ордена и службы в нем. Как такое возможно? Ведь эту девушку с самого детства воспитывали в Ордене. Она не могла так поступить со стариками, которые всегда были к ней добры. Или могла? Что случилось с ней тогда, когда она училась у черного креата? Но даже если учесть эту учебу и представить, что она стала черным креатом, то это действие с мечом действительно сбивало всех с толку. Черные креаты никогда не отрекались от своих мечей, они только меняли оплетку на рукояти, с обычной на черном. Не более, не менее. Это вот все было очень странно. Правильно, верховный магистр, такие догматы не преподавались в Ордене. — тихо усмехнулся старик, глядя прямо в глаза своего товарища. — Это догматы мастеров внутреннего стиля. — Как? Откуда вы их знаете? — резко сочурил глаза верховный магистр, глядя на обвиняемого. — Никто в ордене не знает догматов мастеров внутреннего стиля. Откуда вы их можете знать? — А я их и не знал, — рассмеялся в ответ магистр Крацорнок. — Это моя внучка, рыцарь Куара, мне рассказала. Вы, кажется, забыли один маленький нюанс. Эта девушка — единственная из рыцарей, который довольно долгое время находился рядом с мастером внутреннего стиля Ордена. И вот те вопросы, которые она вам задавала, задавал ей именно он. Он хотел узнать, чему учат в Ордене. Да, все было именно так, но вы по какой-то странной причине совершенно не задумывались о том, что этот разумный не просто так задавал все эти вопросы». Именно к нему сейчас и направилась рыцарь Куара. Видимо, он пытался ее учить, поэтому она поняла, что в Ордене ей нечего делать. Сейчас она направилась к своему будущему мастеру, который будет ее учить. «Кто вам сказал, что именно ее он будет учить?» Подскочил со своего места, не выдержав этих инсинуаций один из магистров. «Мы отправили к этому разумному трех лучших наших рыцарей, но они до сих пор не могут ничему научиться» так как этот мастер не хочет никого обучать. А тут какую-то девчонку. — Магистр, вам слова не давали, — прервал его монолог верховный магистр, храня ледяное спокойствие. — Когда я захочу выслушать ваше мнение, то попрошу вас сказать мне его. А до этого времени я попрошу вас вести себя спокойно и уравновешенно. Слишком вы нервны для магистра ордена. Возможно, вам тоже нужно пройти проверку». Последний вопрос буквально бросил этого магистра обратно на его место. Покрасневший от возмущения разумно пытался спрятать свое лицо от осуждающих взглядов присутствующих на совете. Действительно, сейчас верховный магистр допрашивал обвиняемого. И никто из магистров не имел права его прерывать. А подобное поведение говорило о том, что магистр не контролирует свои эмоции, то есть сам может являться черным креатом. Именно поэтому рядом с тем магистром тут же появились два рыцаря. Это были бойцы из специального отряда ордена, предназначенного для ликвидации черных креатов. Магистру ничего не оставалось, как отправиться вместе с ними в казематы. Ирония судьбы была в том, что эти бойцы отвели его именно в то самое помещение, откуда сбежала рыцарь Куара. «Магистр Крацорнок, насколько я понимаю, вы мне сейчас пытаетесь сказать о том, что ваша внучка отправилась обучаться у мастера внутреннего стиля Ордена. Дождавшись, пока этого нервного магистра выведут из зала, верховный магистр продолжил свой допрос. — То есть обучение этих мастеров как-то связано с тем, что происходило с вашей внучкой? — Эти мастера заставляют рыцаря заново осознать все свои цели и желания? — Если точнее сказать, они заставляют задуматься, — грустно посмотрел старик глаза своего верховного магистра. Задуматься о том, какой смысл твоей жизни. Чего именно ты хочешь достичь, служа ордену? Самое удивительное в том, что эти вопросы также заронили сомнения и в мою душу. Сейчас я понимаю свою внучку и хочу уйти в отставку. Действительно, наш орден уже давно не тот, каким был раньше. Мы боремся за что-то, совершенно не понимая то, чего мы хотим достичь. Вы удивляетесь, почему мастер внутреннего стиля не желает обучать наших рыцарей? А вы не думали о том, что переучивать гораздо сложнее, чем учить заново? Именно поэтому они и говорят. Отринь все прошлое. Что моя внучка и сделала. Она отринула орден, который теперь для нее в прошлом. И она пошла в будущее. Я надеюсь, что у нее все получится, и моя жертва не будет напрасной. — Вы отлично знаете мою внучку, рыцаря Куару, верховный магистр. Ведь именно благодаря ей вы узнали о том, что в Ордене появились черные креаты. Именно из-за нее и всплыла вся правда. Но этого никто не оценил. Именно об этом ее и предупреждал мастер внутреннего стиля. Он говорил ей, что она будет подвергаться гонениям за свои вопросы и мысли. Именно в этом опасность внутреннего стиля. «Если кто-то не готов принять эти догмы, то ему нечего делать у этого мастера. Видимо, ваши рыцари, которых вы послали к нему, до сих пор не готовы принять его знания, опыт и сам внутренний стиль. А я? Я с себя вины не снимаю. Да, я помог бежать рыцарю Куари для того, чтобы она шла дальше. Училась у мастера внутреннего стиля. Если вы считаете, что я виноват, ну что ж, вы в своем праве». «Магистр ордена Крацорнак, я рассмотрел ваше дело», — после некоторого молчания провозгласил верховный магистр, внимательно глядя в глаза обвиняемого. «Если все так, как вы мне только что рассказали, и рыцарь Куара действительно отправилась к мастеру внутреннего стиля для того, чтобы пройти обучение, что ж, я согласен с вашим решением. Так будет лучше». Эта девочка начала задавать действительно слишком много провокационных вопросов. И все эти вопросы отнюдь не имеют отношения к учению черных креатов. Это я знаю точно. Поэтому мой приговор таков. Магистр ордена Крацорнок, вы отправляетесь в отставку до выяснения всех подробностей дела. Ваша семья никоим образом не будет поражена в правах, до тех пор, пока не будут выяснены все нюансы этого дела. Орден будет ждать. Мы будем ждать и надеяться на то, что ты, мой старый друг, не ошибся, и твоя внучка действительно станет мастером внутреннего стиля. Ты не хуже меня знаешь, как тяжело ордену без этого знания, поэтому я все же надеюсь, что ты был прав. Мой приговор озвучен. Резкий удар по гонгу возвестил окончание допроса. Обвиняемый коротко поклонился совету магистров и покинул зал. Теперь ему здесь больше нечего было делать, так как он уже не был магистром. Он был обычным стариком на пенсии. Но этот старик шел твердо и гордо смотрел по сторонам. Он был уверен в том, что был прав. Эта уверенность буквально заражала всех присутствующих. Система Барза. В полутемном помещении зала третисортной забегаловки на торговой станции в системе Федерации Барза практически не было посетителей. Только за крайним в углу столиком сидело три странных молчаливых фигуры, закутанных в сплошные балахоны. Те из разумных, которые заходили в этот зал, старались держаться на расстоянии от этого столика. Ведь в трех этих фигурах очень легко было опознать знаменитых рыцарей Ордена Креатов, которые просто так обычно нигде не появлялись. Но было удивительным то, что эти трое разумных сидели молча и смотрели на бокалы со своими напитками. Заказать их они были вынуждены, потому что иначе им бы пришлось покинуть помещение. Но сейчас им было нужно тщательно все обдумать и осмыслить. «Ну и что мы теперь будем делать?» Медленно подняла голову рыцарь Ранира и посмотрела на своих боевых товарищей. «Вернуться в Орден с таким позором мы не можем. Несмотря на то, что мы столько времени провели рядом с мастером внутреннего стиля, мы ничему так и не научились». «Да». — Вернуться в Орден с таким позором будет очень проблематично, — тяжело поднял на нее свой взгляд рыцарь Хигул. Особенно после того, на какие жертвы шла ты для того, чтобы привлечь внимание этого мастера. — Да и мы хороши. Ничего так и не смогли выяснить. — Да теперь и не выяснишь, особенно после смерти мастера. — А куда нам теперь деваться? — включился в разговор молчавший до этого времени рыцарь Хаган. — Где-то прятаться, чтобы нас посчитали черными креатами. Вы вообще слышали, какая сейчас охота за ними идет по всему содружеству? Бегство от ордена тоже не выход. А кто говорит о бегстве? Нахмурилась на его слова Ранира и тихо скрипнула своими зубами. Я ни от кого бегать не собираюсь. Я просто пытаюсь понять, что нам делать дальше. У вас есть какие-нибудь идеи? У меня идеи закончились. Но, судя по всему, ни у кого из них особых идей не было. И тишина снова воцарилась за этим столиком. По крайней мере, до тех пор, пока поблизости от него не появилась еще одна такая же закутанная в балахон фигура. — Что вы здесь делаете? — внезапно прозвучавший вопрос заставил дернуться всех троих, сидевших за столом рыцарей, после чего они обернулись задавшему вопрос. Перед ними стояла такая же закутанная в балахон фигура, в которой можно было узнать молодую креатку, которая явно имела отношение к ордену. Самым удивительным было то, что у этой девушки нигде не было видно рукояти ее меча. Но рыцари Ордена никогда не ходят без меча. — Куара, это ты? — узнала странную девушку Ранира и внимательно посмотрела ей в глаза. — Что ты здесь делаешь? Ты же должна проходить экзамен на подтверждение своего звания. — Должна, — тихо усмехнулась девушка в ответ, заметив, как то напряглись рыцари. — Только сейчас у меня другое задание. — Вы мне ответьте на мой вопрос, что вы здесь делаете, в то время как вы должны быть рядом с мастером внутреннего стиля? Услышав ее слова, рыцари медленно опустили головы. — Мастера больше нет, — тихо проговорила Ранира в ответ на вопрос Куары. Он погиб во время столкновения с великим королевским роем Архов. — И мы теперь не знаем, что нам делать дальше. — Погиб? С какой-то странной интонацией переспросила у них Куара, словно не поверив тому, что ей сказали. «Вы в этом уверены? Вы видели его тело? Какое еще тело могло остаться, если он протаранил на своем корвете флагман великого королевского роя?» Не поднимая головы, хмыкнул девушка Хигул. «Там и от его корабля-то ничего не осталось. А ты говоришь, тело!» и «Я это говорю не просто так», — спокойно отреагировала на его насмешку Куара, — И пояснила ему свои слова. — Никто из вас не знает, на что способен этот мастер. Когда-то, очень давно, когда убивали этих мастеров, последнего мастера тоже убили и сбросили в реку. А потом выяснилось, что он выжил. Вот поэтому я и спрашиваю вас. Вы видели его мертвое тело? — Нет. Медленно подняли на девушку глаза ошеломленные рыцари. Его тело никто не видел после того, как он протаранил тот корабль. — Что ты хочешь этим сказать? — Я хочу этим сказать, что все мои обостренные чувства говорят об одном. Квара медленно повернулась и пошла прочь из этого бара. — Мастер должен быть жив, и я найду его. Так и не пришедшие в себя рыцари медленно переглянулись между собой, пока девушка шла к выходу. — Ребята, вы как хотите, — проговорила рыцарь Ранира, поднимаясь со своего места. — Но если есть хотя бы один шанс из миллиарда, что он жив то я тоже буду его искать. Девушка быстро отдернула свою одежду, поправила меч и направилась следом за Куарой. — А что ты на меня смотришь? — рыцарь Хигул криво усмехнулся на вопросительный взгляд своего товарища. — У нас тоже нет выбора. Пошли! Допив одним глотком свои напитки, два рыцаря также оправили одежду и направились следом за девушками. У них появилась надежда, хоть маленькая, даже микроскопическая. Но все-таки она была. Тьма. Маленький челнок, абсолютно не приспособленный для гиперпространственных переходов, внезапно появился в той самой системе, где сейчас нежелательно было появляться никому после того, что там произошло. На глазах, равнодушно глядящей на происходящее молодой девушки, было видно, как исчезают даже планеты, выглядевшие сейчас, словно надгрузенные каким-то великаном фрукты. Вокруг челнока внезапно заискрилось пространство. Девушка медленно скривила губы в усмешке. «Наноботы пытались пробиться сквозь то защитное поле, которое она создала вокруг челнока, чтобы защитить его от воздействия этих маленьких и вредных механизмов. Именно здесь погиб разумный, который так интересовал сущность». Но она так и не успела понять, что именно он из себя представляет поэтому она решила вернуться сюда, чтобы попытаться уловить последние эманации его гибели. Медленно просматривая происходящее в этой системе, словно отматывая назад кинопленку, она остановила свое внимание на том моменте, когда Корвет впервые вспыхнул, засияв фиолетовым светом выстрела нейродеструктора. Именно в этот момент сущность почувствовала приступ жуткой боли, которая охватил все тело парня. Медленно покачав головы, носитель сущности сосредоточил свое внимание на происходящем. Парень умирал медленно, и от этого становилось еще страшнее. Он понимал, что умирает, но старался любой ценой затянуть этот момент, чтобы нанести по противнику максимально эффективный удар. Самым удивительным было то, что именно в самом конце ему удалось все-таки зацепить королеву-мать, которая погибла от излучения нейродеструктора. Именно это и стало той самой отправной точкой к победе, так как, потеряв единое управление, астероиды ульярхов перестали действовать слаженно. Они начали просто делить власть. Мерятся астероидами-ульями, у кого размер больше. А в результате они потеряли время, которым воспользовались наноботы, находящиеся в трюме того самого корвета, который атаковал флагман Великого Королевского Роя. Медленно просматривая снова и снова происходящее, Могучая вечная сущность понимала, что ответы на свои вопросы она так и не получит, так как носитель ответов погиб. Да, возможно, если бы она задала эти вопросы прямо в лоб, может быть, он ей ответил. Хотя вряд ли, ведь эти вопросы скрывались глубоко внутри этого разумного, а он был слишком молод для того, чтобы на них отвечать. Поэтому она решила, что ему нужно дать еще время для того, чтобы осознать себя как следует. Аккуратно просматривая происходящее, она дождалась того самого момента, когда все его существо почувствовало приближение смерти. Именно в этот момент сущность выдернула его из погибающего корвета. На глазах сущности, потерявшей управление корвет, врезался в корпус громадного корабля, и, как следствие, на боты принялись за свою работу. Медленно повернувшись в своем кресле пилота, носитель посмотрел равнодушным взглядом належащего в пассажирском отделении челнока молодого парня, тело которого свела судорога. Парень действительно умирал. Что не говоря, нейродеструктор уничтожал нервную систему. Тяжело вздохнув, носитель медленно приблизился к этому парню. В сущности придется потратить еще много энергии, чтобы восстановить организм и мозг парня, который уже начал подвергаться разрушению. Спустя некоторое время носитель вернулся в кресло пилота. Сущность сделала свое дело, и тело было восстановлено. К сожалению, часть воспоминаний пришлось удалить, потому что они мешали жить этому разумному. Но главные его возможности и способности были сохранены. Именно поэтому сущность отлично понимала, куда и сейчас нужно направиться. Покоя этому парню в содружестве не будет, так как его будут старательно преследовать все разумные В надежде на то, что все-таки смогут покопаться у него в голове, и это сказано не и поэтому она знала только одно место, где он чувствовал себя в безопасности. Тихо хмыкнув, носитель направил челнок на выход из системы. Искрящееся поле вокруг челнока давало четко понять, что наноботы не бросает своих надежд на то, что они все-таки доберутся до корпуса челнока. Быстро разогнавшись, челнок исчез во вспышке гиперпрыжка. Если бы поблизости присутствовал хоть кто-то, имеющий отношение к высшим расам, таким как арбитры, то они бы обратили внимание на то, что этот гиперпрыжок был довольно странный. Он совершался не между находящимися поблизости планетными системами, которые мог бы совершить подобный корабль. Этот гиперпрыжок был направлен через огромные расстояния, точно так же, как они пробивали червоточины, только вот Куда направился этот челнок, мог знать только его пилот. Спустя несколько часов дежурный офицер военной базы в системе H-1465 подскочил, словно ужаленный. В систему вошел странный корабль размером с челнок. Сейчас он направлялся прямо к планете Тормаран. Все это было настолько удивительно, что офицер просто не поверил своим глазам. Планетарные челноки не могут выходить из гиперпространства. У них нет гипердвигателя для подобных перемещений. Но на сенсорах был явно виден обычный планетарный челнок, который, приблизившись к планете, ничуть не сомневаясь, пошел на посадку. Причем двигался он как раз в сторону горных массивов. Офицер немного задумчиво постучал по экрану сенсорного комплекса, после чего сплюнул на пол. — Опять аномалии шалят! — сердито проворчал он и снова сплюнул на пол. Как мне уже надоело здесь находиться. Ничего нормально не работает, даже сенсорный комплекс выделывается. Вот как можно здесь дежурить, если ты просто не видишь врага?» Продолжая ругаться, этот разумный сел за пульт оператора и принялся пытаться регулировать сенсоры. Ведь где-то в них крылась ошибка или помеха, благодаря которой он сейчас увидел, как снова появился тот самый планетарный челнок, теперь уже взлетевший с планеты. Это было само по себе просто невозможно. Но этот челнок взлетел и, снова разогнавшись, исчез в гиперпространстве. Тяжело выдохнув, офицер медленно потянул из-под стула оператора бутылку спиртного. — Что ни говори, а эти аномалии уже довели даже до его до галлюцинаций. Теперь он понял, что на самом деле сенсорный комплекс ничего ему не показывал. Это все была игра его воображения. Сделав несколько больших глотков из бутылки, Офицер довольно крякнул и поставил ее обратно под стул. Дежурство продолжалось, даже несмотря на подобные эксцессы, поэтому он теперь не хотел обращать внимания на подобное.